Глава 3. Бикини или смерть. Знаменитый физиолог Фредерик Скиннер писал, что любое человеческое поведение можно рассматривать как адаптивное по отношению к другим индивидуумам, генетическому полу и обществу в целом. Однако эти три силы часто не согласуются, что приводит к значительному напряжению. Правила, регулирующие жизнь в обществе, во многом устанавливают правительства, религиозные группы, работодатели, школы, соседи и даже наши собственные семьи. Каждый день мы сталкиваемся со знаками, предписывающими нам вести себя определенным образом. Мы руководствуемся письменными инструкциями и социальными установками, заставляющими нас действовать в заданных рамках. Общественные правила и нормы призваны не только сделать окружающий мир более организованным и предсказуемым, но и оградить его от нашего губительного вмешательства. Поскольку сообщество формирует строгие правила для нас, мы часто вынуждены их нарушать ради того, чтобы удовлетворить свои нужды и желания или побуждение своего биологического вида. В сущности, мы сами создаем для себя правила поведения, при этом в значительной степени ориентируясь на действия других людей. С годами эти установки вплетаются в ткань нашей личности. Мы рисуем воображаемые границы вокруг того, что думаем и что можем сделать. И они нередко сдерживают нас сильнее, чем правила, навязанные обществом. Наше поведение определяется родом занятий, величиной дохода, местом жительства, автомобилем, который мы водим, образованием и даже гороскопами. И каждый из этих факторов замыкает нас в рамках определенных представлений о том, кто мы и на что способны. Я вспоминаю известный фрагмент фильма «Мой ужин с Андре», в котором говорится, что у жителей Нью-Йорка одновременно стражники и заключенные, поэтому у них пропадает способность покинуть созданную ими самими тюрьму или даже понять, что они в ней находятся. Мы часто сами строим для себя такие тюрьмы, а собственные правила ограничивают нас рамками определенных ролей, не давая шанса воспользоваться бесконечным количеством возможностей. Но что, если правило — это всего лишь представление? В какой момент оно просто перерастает в правила? А если бросить вызов этим установкам? Каким последствиям, хорошим или плохим, приведет уход с предначертанного пути? Что происходит с теми, кто нарушает правила? Как-то раз Ларри Пейдж, один из основателей Google, читая лекцию, призвал аудиторию освободиться от установленных правил и перестать думать о чём-то, как о невозможном. Иными словами, он попросил слушателей масштабнее мыслить и, в частности, отметил, что ставить большие цели гораздо проще, чем маленькие. Когда речь идёт о небольших целях, вы ясно видите чёткие пути их достижения и при этом понимаете, что именно может пойти не так. На крупные цели обычно выделяется больше ресурсов, и способов их достижения тоже намного больше. Весьма интересное наблюдение. Представьте себе, что хотите добраться из Сан-Франциско до Южного полюса. Туда проложено множество маршрутов. Вы выделите на выполнение такой задачи время и ресурсы и довольно спокойно отреагируете на то, что события начали развиваться не по запланированному сценарию. Но если ваша цель — пересечь небольшой город, вы хорошо знаете путь и ожидаете, что это не займет много времени. И если по какой-то причине дорога заблокирована, испытываете сильное раздражение и недоумение. Линда Ротенберг — отличный пример человека, не воспринимающего масштаб проблемы как препятствие и готового разрушить любые стереотипы ради достижения цели. Она считает, что если ваши идеи кажутся другим людям безумными, значит, вы на верном пути. Более 20 лет назад она основала великолепную компанию под названием «Индева», чтобы способствовать росту предпринимательства в развивающихся странах. Идея стимулировать экономический рост в менее благополучных регионах мира захватила ее целиком, и она запустила этот проект сразу по окончании юридической школы Ельского университета. Ради достижения своей цели Линда была готова преодолевать любые препятствия и ничуть не смущалась, прямо обращаясь к влиятельным бизнес-лидерам, в чьей поддержке остро нуждалась. Индева начала свою деятельность с Латинской Америки, а после распространилась в другие регионы мира, в том числе в Турцию и Южную Африку. В организации тщательно отбирают предпринимателей с высоким потенциалом, отличными идеями и готовностью притворить их в жизнь. Им выделяют ресурсы, необходимые для достижения успеха, но предприниматели не получают финансирование прямо в руки. Вместо этого им предоставляется среда для реализации их потенциала. Они участвуют в образовательных программах и получают возможность встретиться с другими местными предпринимателями, которые уже прошли этот путь». Достигнув успеха, они становятся примерами для подражания, создают новые рабочие места в своих регионах и со временем отдают долг Индева, помогая будущим поколениям предпринимателей. Вдохновляющим примером работы Индева служит проект Лейлы Велос из Бразилии. Лейла жила в трущобах, называемых фавелами, расположившихся на горах в окрестностях Рио-де-Жанейро женщина убирала в чужих домах, с трудом сводя концы с концами. Но у неё была одна интересная идея. Зная, что многие бразильянки хотели бы иметь более мягкие и менее кудрявые волосы, Лейла вместе со своей заловкой Элоизой Асис изобрела продукт, превращающий спутанные кучерявые волосы в милые кудряшки. После нескольких лет проб и экспериментов, часто неудачных, Лейла все же нашла подходящее решение и сразу же открыла салон в Рио. Бизнес процветал, и она задумалась об организации франшизы. И тут на ее пути встретилась программа «Индева», которая и помогла ей осуществить давнюю мечту. Теперь на ее компанию «Велеза vale Нейчерл» работает 3000 человек. Она предлагает более 50 различных продуктов, а ежегодная выручка составляет несколько миллионов долларов. Это лишь одна из сотен историй успеха, ставшего возможным благодаря Индева. Несколько лет назад я посетила общее собрание организации и была потрясена энергией и энтузиазмом, царившими в зале. Каждый присутствовавший на встрече предприниматель испытывал искреннюю благодарность Индева за предоставленные инструменты и вдохновение. Ничего бы этого не было, если бы Линда слушала тех, кто говорил, что её идеи безумны. Позже Линда написала книгу о своём опыте, назвав её безумный это комплимент. Одно из самых больших препятствий на пути решения нерешаемых задач — «Заверение окружающих в том, что они просто невыполнимы». Подобные слова слышал Николас Ши, когда решил принять вызов, казавшийся чистым безумием. На дворе стоял 2012 год. Ника совсем недавно основал стартап Чили и запускал новую платформу кредитования под названием «Кумпло». Спустя три месяца его компания угодила в серьёзную передрягу. Банковский регулятор страны, Пригрозил Нику тюрьмой, если тот продолжит этим заниматься. Ши понял, что банковские правила в Чили разрабатывались прежде всего для защиты интересов крупных респектабельных банков и не оставляют места для инноваций предпринимателям, желающим найти средства для улучшения системы. Всесторонне изучив проблему, Ника понял, что единственный способ достичь цели — добиться назначения на политические посты непредубежденных, готовых к изменениям людей. Тогда он решил выяснить, как люди попадают в большую политику, и узнал, что без поддержки и финансирования сильной партии это чрезвычайно сложно, требует изнурительной борьбы с многочисленными бюрократическими проволочками и огромных затрат времени и денег. Неудивительно, что так мало людей жаждали идти в политику. И у Нико возникла безумная идея. А что, если бы любой гражданин мог стать политиком? И он решил создать платформу наподобие кумплу, но только для кредитования потенциальных политиков, чтобы любой желающий мог без труда объявить о своей избирательной кампании и финансировать ее. Вдохновленный этой идеей, Нико и сам вознамерился основать политическую партию совершенно нового типа под названием «Тодос», что в переводе с испанского означает «всё». Ценности этой партии были просты и понятны. Честность, сотрудничество, уважение, прозрачность и подотчетность. И любой гражданин страны мог объявить себя кандидатом на предстоящих выборах. Чтобы стать официальной партией, требовалось собрать 35 тысяч подписей. Причем каждую нужно было официально заверить у одного из очень немногочисленных нотариусов страны. И что же сделал Нику? Он в буквальном смысле стоял с планшетом в руках в разных городах Чили перед нотариальными конторами, прося прохожих записаться в его новую мультиидеологическую партию. Благодаря этой тактике Ши сумел собрать достаточно подписей, чтобы его партия могла принять официальное участие в выборах в четырех из 15 регионов страны. Следующим шагом было убедить перспективных кандидатов зарегистрироваться для участия в выборной кампании. Первым, кто принял вызов, стал известный в Чили комик и радиоведущий. Это было здорово, но партии требовалось больше кандидатов, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Тогда, после долгих мучительных раздумий, Нико решил снять с себя полномочия главы партии и баллотироваться самому. В итоге, 1 марта 2017 года он стал официальным претендентом на пост президента Чили. Он прекратил всю предыдущую деятельность и взял на себя совершенно новую роль. Теперь он ездил по стране и разговаривал с гражданами из разных слоев общества, чтобы узнать их точку зрения по многочисленным вопросам. Партия «Тодос» также привлекла еще 14 кандидатов, семерых для выборов в Сенат и семерых в Конгресс. Многие друзья и близкие Нико решили, что он спятил. Его жена, мать и дочь подросток умоляли его отказаться от этой затеи, но он знал, что обязан доказать и показать, что для того, чтобы демократия работала, каждый может и должен иметь возможность участвовать в управлении страной. Он больше ничего не боялся. Хотя однажды, когда один из друзей спросил его, понимает ли он, во что ввязался, Нико разрыдался. Он знал, что обязан это сделать, но также знал, что осуществление этого замысла будет самым сложным из всего, что он когда-либо делал в жизни. Хотя на выборах никто из партии Тодос не победил, она не набрала минимального количества голосов для того, чтобы продолжать борьбу, Нико невероятно горд тем, что приобрел этот опыт и планирует в ближайшее время восстановить партию. Этот пример показывает, что если вы ставите перед собой огромную цель, например, демократизировать демократию, вы должны разбить её на этапы и последовательно преодолевать препятствия, которые неизбежно ждут вас на этом пути. Конечно, устранение сложных проблем требует серьёзной работы. Но даже если вы твёрдо решили взяться за дело, Порой крайне непросто отказаться от традиционных подходов. И вот тут иногда полезно нарушить несколько правил. Одно из моих любимых упражнений — решение проблемы методом от обратного. Прежде всего, проблема должна быть актуальной для определенной группы. Например, руководители коммунальных служб могут решать вопросы экономии энергии, театральные администраторы — искать способ привлечь больше зрителей а студентам, изучающим основы бизнеса, можно поручить придумать идеи, например, открытие нового ресторана. Затем я разбиваю группу на команды и прошу каждую из них придумать лучшую и худшую идею для решения поставленной задачи. «Лучший» считается идеей, которая блестяще решит проблему. «Худшая» будет неэффективной, неприбыльной, а то и вовсе усугубит положение. По окончании работы команды записывают лучшие идеи на отдельном листе бумаги с пометкой «Лучшее», а худшие, соответственно, на листе с пометкой «Худшее». Затем я собираю все работы, зачитываю вслух лучшие идеи. Они, как правило, предполагают довольно-таки постепенную реализацию, скажем, открытие ресторана на вершине горы с прекрасным видом на закат, и отправляю листки с ними в шредер Студенты обычно шокированы моим поступком и выглядят разочарованными. Потом я распределяю и раздаю листки с худшими идеями так, чтобы каждая команда получила проект другой команды, и даю им задание превратить эту идею в прекрасную. Внимательно посмотрев на новые идеи, участники обычно понимают, что они не так уж и плохи. Более того, часто превосходны. Как правило, уже через несколько секунд после начала работы кто-то громко восклицает «Ух ты, да это же отличная идея!». При выполнении этого упражнения представителями компании для сферы коммунальных услуг в рамках одной из худших идей по экономии энергии предлагалось выделять каждому сотруднику квоту на использование энергии и взимать с него деньги в случае ее превышения. Компания, придумавшая идею, посчитала ее довольно глупой. Однако команда, получившая эту идею на втором этапе, решила, что она вполне достойна рассмотрения и внесла в нее небольшие коррективы. Если сотрудники потратят меньше энергии, чем установлена квотой, им выплачивается сэкономленная сумма, а если превысят лимит, то заплатят они. Более того, им разрешалось продавать квоты коллегам, что еще больше мотивировало экономить электричество. По сути, они создали программу, похожую на систему торговли квотами, которую уже используют некоторые компании. Я проделывала это упражнение и с людьми, отвечающими за организацию художественных мероприятий в Стэнфорде. Одна из команд, которой было поручено найти способы привлечь зрителей, придумала плохую идею устроить шоу талантов среди персонала. На первый взгляд это полностью противоречило тому, чем они занимались, привлечению лучших талантов со всего мира. Вторая команда перевернула эту идею с ног на голову, взглянув на нее шире и предложила провести масштабное благотворительное мероприятие, в ходе которого преподаватели и персонал университета продемонстрируют свои разнообразные таланты. Такая программа гарантированно привлекла бы массу людей, которые обычно не посещают подобных мероприятий, потому что в данном случае почти каждый нашел бы что-то интересное для себя. Что же касается худших бизнес-идей, то здесь фантазия участников вообще не знает границ. Так, одна группа предложила продавать бикини в Антарктике, другая решила открыть ресторан, где подается суши из тараканов, а третья — основать музей сердечных приступов. И в каждом из этих случаев плохие идеи трансформировались в довольно интересные. Например, группа, которой достался замысел о продаже бикини в Антарктике, придумала лозунг «Бикини или смерть?». Их мысль сводилась к тому, чтобы отправлять людей, желающих привести себя в форму, в путешествие по Антарктике. Тогда к его концу они, скорее всего, смогут влезть в бикини меньшего размера. Группа, которой нужно было усовершенствовать идею суши из тараканов, предложила открывать ресторан под названием «Кукарача», в котором подавались бы различные виды экзотического суши, приготовленного из нетрадиционных, но питательных ингредиентов. Участники, работавшие с идеей музея сердечных приступов, использовали ее как отправную точку для создания Музея охраны здоровья и профилактической медицины. Каждая группа смогла придумать убедительные названия, слоганы и рекламные ролики для своих проектов. Это упражнение — отличная возможность открыть свой разум для решения любых проблем. Оно показывает, что большинство идей, даже кажущихся глупыми поначалу, часто содержат в себе рациональное зерно. Хорошие обычно ожидаемы и предполагают постепенную реализацию, а плохие открывают дверь к поистине уникальным решениям. Кроме того, оно демонстрирует, что при правильном умонастроении можно найти что-то ценное в любой идее или ситуации. Например, даже если вы и не организуете поездки в Антарктику под лозунгом «Бикини или смерть», Это может стать неплохой отправной точкой для развития более практичных идей. Мой старый приятель Джон Стиглбаут весьма успешно использовал принцип переворачивания идей с ног на голову при поступлении в университет. В сущности, он сделал то, что любой нормальный человек счел бы ужасным. Начнем с того, что он решил поступать в бизнес-школу в последний момент. Пропустив все крайние сроки, Но, стремясь выделиться на фоне остальных, он придумал весьма оригинальный способ представиться приемной комиссии. И вместо того, чтобы рассказывать о своих впечатляющих достижениях, как делает большинство абитуриентов, направил комиссии письмо, якобы написанное бывшим преподавателем, а ныне лучшим другом и сокамерником Джона в тюрьме. Письмо описывало Джона столь красочно и в таких эпитетах, включая его способность открыть стеклянную банку для консервации с помощью отрыжки, что приёмная комиссия была шокирована. И знаете что? Вместо того, чтобы выбросить письмо в мусорную корзину, члены приёмной комиссии заинтересовались дерзким кандидатом и пригласили Джона на собеседование. Он был настолько любезен, что передал это письмо мне чтобы вы тоже могли им насладиться. Я познакомился с Джоном Стиглбаутом во время переезда на автобусе из одного города в другой. Он лежал в полной отключке на полу в задней части автобуса в компании пенопластовых стаканчиков, оберток от конфет, десятка окурков и пустой бутылки из-под барматухи. Я его лучший друг. После неудачной попытки ограбить ночной ларёк мы оказались в одной камере. «Однажды после сытного благотворительного ужина в помещении армии спасения мы направились на встречу бывших заключенных, ставших на путь исправления, где попытались закадрить одну и ту же девчонку. Джон отлично справляется с поражением и унижением, такой себе опытный неудачник». Этот парень обладает целым рядом впечатляющих качеств, которые вполне пригодились бы для работы в небольшой семейной прачечной. Он прикрывает свой рот с коричнево-желтыми зубами, когда зевает, и отворяет окно, когда плюет. Он умеет громко свистеть с помощью пальцев и открывает стеклянные консервные банки обычной отрыжкой. Он моется раз в месяц и пользуется мылом, когда оно у него есть. Ему очень нужна работа, чтобы больше не спать в туалетах на автобусных станциях. Желательно в крупной толерантной компании, чтобы его склонность к пьянству и сексуальный интерес к экзотическим птичкам не привели к увольнению в первый же рабочий день. Любой человек, питающий сексуальный интерес к экзотическим птичкам, оригинален и независим от мыслей. На самом деле Джон настолько независим от мыслей, что порой напрочь их лишён. И ещё. Ради выпивки этот парень способен на всё. Даже вкалывать, как лошадь. Сейчас, когда Стикс выбрался из тюрьмы, я уверен, что надирающий за ним офицер будет не против, чтобы за ним немного присмотрел какой-нибудь университет. Он признанный лидер байкерской банды «Ангелы Ада». А все ребята, с которыми я общался, уверены, что он просто создан для корпоративных преступлений, особенно финансовых. Я считаю, что из всех людей, способных вырубаться на полу междугороднего автобуса, этот парень лучший. Хотя в целом мне кажется, что он не настолько хорош, как я думаю. Вытащите меня отсюда, чтобы я смог добраться до Чикаго и занять его место». Бьюфорд Мортон, заключённый номер 335342, федеральная тюрьма Валла-Валла, Валла-Валла, штат Вашингтон. Когда Джон приехал на собеседование, все члены приёмной комиссии выстроились у дверей, желая увидеть человека, который прислал им это шокирующее письмо. Во время собеседования Джон был на редкость вежлив и учтив, и в итоге поступил в университет. Установка на то, что плохих идей не бывает – обязательное условие эффективного мозгового штурма. Иногда безумные идеи, кажущиеся поначалу непрактичными, оказываются самыми интересными в долгосрочной перспективе. Возможно, сразу они и не выстреливают, но со временем способны лечь в основу великолепных решений, заслуживающих внедрения. Проведение успешного мозгового штурма предполагает наличие огромного количества навыков и соответствующей практики. Вы должны четко заявить об отказе от предположения, что ценной может быть только та идея, которая практична и осуществима. Поощряя людей выдвигать самые безумные идеи, вы ослабляете склонность редактировать их перед тем, как представить миру очень важно с самого начала установить основные правила и четко их придерживаться. Том Келли, генеральный менеджер дизайнерской компании IDEO и брат Дэвида Келли, написал книгу «Искусство инновации», в которой рассказывает о правилах проведения мозговых штурмов в его компании. Одно из самых важных правил — развитие идей, предложенных другими. При таком подходе в конце эффективного мозгового штурма у многих участников складывается впечатление, что они внесли личный весомый вклад в генерацию лучших идей и результатов. А так как каждый из них имеет шанс участвовать в обсуждении и лично наблюдать за развитием и эволюцией идей, обычно это приводит к их повсеместной поддержке на этапе внедрения. Если вам доводилось участвовать в мозговых штурмах, вы знаете, что они успешны далеко не всегда. Некоторым не просто преодолеть естественную склонность к защите личных прав на идею, а многим сложно строить предположения на основе идей, предложенных кем-то другим. Патриция Райан Мэдсон автор книги «Уроки импровизации. Как перестать планировать и начать жить», придумала отличное разогревающее упражнение, помогающее участникам усвоить две истины. Нет плохих идей, как нет и ничего плохого в развитии чужих идей. Группа разбивается на пары. Один участник пытается распланировать вечеринку и обращается с различными предложениями к другому. Другой говорит каждой идее «нет» и объясняет, почему она не сработает. Например, первый участник предлагает «давай проведём вечеринку в субботу вечером». А второй отвечает «нет, в этот день мне нужно помыть голову». Такой диалог происходит в течение нескольких минут, и первый человек обычно начинает всё сильнее раздражаться в бесплотных попытках предложить хоть какую-то идею, которую одобрит собеседник. Затем они меняются ролями. И теперь планированием вечеринки занимается второй участник, а первый отвечает на каждую идею «да» и предлагает что-то для ее развития. К примеру, ответ на предложение «давай устроим вечеринку в субботу вечером» звучит так «давай, я принесу торт». Диалог продолжается, и постепенно идеи становятся все более сумасбродными. Иногда вплоть до предложения провести вечеринку под водой или на другой планете и обсуждения невероятных видов экзотических продуктов и развлечений. Комната наполняется энергией, настроение у всех улучшается и рождается огромное количество всевозможных идей. Именно такая энергия и должна присутствовать во время хорошего мозгового штурма. Разумеется, в какой-то момент придётся перейти к оценке идей, но ни в коем случае не на этом этапе их генерирования. Мозговой штурм — это способ отступить от традиционных подходов к решению проблемы. Вы должны чувствовать, что вправе переворачивать идеи с ног на голову, выворачивать их наизнанку и освобождаться от оков общепринятых норм. В конце вы должны изрядно удивиться диапазону выдвинутых идей, и почти всегда 2-3 из них будут содержать зерна действительно отличных возможностей, достойных дальнейшего развития. Важно также помнить, что выработка идей предполагает изучение всего пространства возможностей. Предложение разных идей ничего не стоит, и вы не обязаны посвящать их реализации всю свою жизнь. Ваша цель — Нарушить правила и предоставить себе мир с иными законами природы и отсутствием каких-либо ограничений. Закончив работу на этом этапе, вы можете переходить к этапу изучения, чтобы оценить, какие идеи заслуживают дальнейшей работы. Именно теперь стоит посмотреть на них более критическим взглядом. Правила могут нарушаться в любой организации и в любом процессе. Такие компании, как Люфт, Airbnb, Netflix и SpaceX, в свое время смело бросили вызов давним традиционным предположениям в своих отраслях. Люфт оспорила множество убеждений о местных транспортных перевозках, например, нежелание людей садиться в один автомобиль с незнакомцами. Airbnb бросила вызов установке, что владельцы домов не готовы сдавать в аренду спальное место или комнату незнакомым людям. Netflix оспорила то, что кинопрокатчик не может создавать собственный контент. А SpaceX поставила под сомнение убеждение, что освоение космоса — дело исключительно государства, а не частных компаний. Все эти компании потрясли основы своих отраслей, открыв двери для множества возможностей. Нередко правила именно для того и предназначены, чтобы их нарушать. Эта идея отражена в популярной фразе «Проси прощения, а не разрешение. Большинство правил действуют как общий знаменатель, позволяющий убедиться в том, что даже те, кто понятия не имеет, что делать, остаются в заданных рамках. Если вы спросите кого-нибудь, как снять фильм, начать бизнес, поступить в университет или заняться политикой, то, как правило, получите советы, которые так или иначе предполагают необходимость поддержки от профессионалов выбранной области вам начнут говорить об агентах влияния, источниках финансирования, экзаменах и получении разрешительных документов. Большинство людей предпочитают следовать этим правилам, но не все. Важно помнить, что существует множество креативных способов обойти правила, перепрыгнуть через привычные препятствия и добраться до цели обходными путями. В то время как большинство людей вынуждены стоять в пробках, те, кто наделен большим авантюризмом, предпочитают искать другие пути к месту назначения. Разумеется, некоторые правила защищают нашу безопасность, поддерживают общественный порядок или создают процессы, работающие в интересах огромного количества людей. Тем не менее, имеет смысл подвергать сомнению необходимость некоторых из них. «Случается, обходные пути могут привести вас к цели даже тогда, когда все традиционные пути кажутся закрытыми». Линда Ротенберг из компании «Индево» поделилась со мной весьма поучительной историей, которую она услышала от одного из своих консультантов. Два ученика-пилота решили обсудить, что они узнали у своих инструкторов. Первый заявил, «Мне рассказали тысячу правил управления самолетом» а второй отметил, а мой инструктор посоветовал запомнить лишь три правила. Первый пилот подумал, что ему повезло гораздо больше, пока второй не добавил. Инструктор назвал мне три вещи, которые я никогда не должен делать. Всё остальное зависит исключительно от меня. Эта история наглядно показывает, что лучше знать те немногие правила, которые не стоит нарушать, чем массу информации о том, что в принципе можно делать. Она также подчеркивает большую разницу между правилами и рекомендациями. Стоит убрать рекомендации, и ты понимаешь, что на самом деле за ними кроется гораздо меньше правил, чем ты предполагал. Именно так Линда управляет Индево. Каждая франшиза получает список того, что она не вправе делать, а всё остальное — на её усмотрение. А теперь давайте отвлечёмся от мира бизнеса и высоких технологий и посмотрим, как можно нарушать правила ради создания чего-то ценного в совершенно иной области. В последнее время растёт интерес к ресторанам, которые иначе смотрят на еду, способы её приготовления и подачу. Вместо того, чтобы использовать традиционные технологии, целое поколение шеф-поваров экспериментирует с так называемой молекулярной гастрономией, расширяющей привычные границы кулинарии в очень необычных направлениях. Такие рестораны применяют оборудование и материалы прямо из научных лабораторий и играют с вашими чувствами причудливыми способами. Кухня может быть заполнена баллонами с газом, шприцами и ёмкостями с сухим льдом, а цель — превратить еду в нечто шокирующее, но при этом вкусное. В чикагском ресторане «Мото» есть дегустационное меню, которое и правда можно съесть, и оно будет иметь вкус итальянского сэндвича панини. «Мото» старается нарушить принятые правила в каждом подаваемом блюде. От доставки упаковки арахиса в коробках курьерской службы «Федекс» до десерта по виду напоминающего кукурузные чипсы-начос, а на самом деле изготовленного из шоколада, замороженного и измельченного манго и чизкейка. Каждое блюдо заставляет вас расширить границы своего представления о том, как должна выглядеть и пахнуть еда. Один из шеф-поваров ресторана, Бен Роше, сказал, что их цель — создать цирк для чувств клиентов. Он пошатнул веру в традиционные правила приготовления и подачи блюд, разрабатывает новейшие технологии и даже создает новые приспособления для потребления еды. «Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до построения карьеры, помните!» Всегда можно освободиться от ограничений, которые порой кажутся комфортными, а на самом деле мешают вам проявить себя в полную силу. Еще один способ бросить вызов существующим правилам — освободиться от рамок ожиданий, в которые загнали себя вы или окружающие вас люди. Мы все растем в сопровождении истории, рассказываемой другими людьми или нами самими, о том, что мы можем и чего не можем, что должны делать или чего не должны. Я вижу это каждый день у своих студентов. Все они оказались в одном и том же месте, и у всех очень разные стремления и амбиции, основанные на историях, которые они рассказывают себе о том, как сложится их дальнейшая жизнь» а когда им предлагают освободиться от этих добровольно наложенных на себя ограничений, они понимают, что на самом деле вариантов гораздо больше. Встречаясь с десятками нынешних и бывших студентов, я часто прошу их поведать мне истории о том, как они освобождались от груза ожиданий. Как-то раз, выслушав множество рассказов о проблемах в школе, на работе и во время путешествий, Один мой недавний выпускник подытожил услышанное такими словами. «Все самые крутые вещи случаются, когда ты делаешь что-то, зачем автоматически не следует очередной шаг». Разумеется, протарённая дорожка есть для каждого. Однако интересные вещи часто происходят лишь тогда, когда вы готовы сделать неожиданный поворот, попробовать что-то новое или подвергнуть сомнению навязанные правила. Безусловно, оставаться на протарённой дорожке проще и безопасней, но намного интереснее открыть удивительный мир, ожидающий вас за первым же поворотом. Осознание того, что вы можете подвергнуть сомнению любые правила, способно наделить вас невероятной силой. Традиционный путь многим кажется единственно верным. Вы всегда можете брать готовые рецепты, ездить по главной дороге и идти по стопам тех, кто уже преодолел этот путь. Но если вы решитесь бросить вызов привычному порядку вещей и освободиться от гнёта ожиданий, которые накладываете на себя не вы, перед вами откроются поистине безграничные возможности. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Заниматься тем, что кажется невозможным, и переворачивать привычные идеи с ног на голову. Как уже поняли многие мои студенты, действием, не предполагающим автоматического следующего шага, необходимо учиться. Чем чаще вы экспериментируете, тем больше возможностей замечаете вокруг, и здесь вы ограничены только своей энергией и воображением.